Позволит объяснить учащимся, что никотин, легко проникая через кожу, вызывает спазм кровеносных сосудов, ухудшает питание кожи, она становится дряблой, стареет, снижаются все ее функции – защитные, регулирующие, выделительные и другие. Объясняя тему «Нервная система, органы чувств», нужно раскрыть главные механизмы действия нервных ядов табачного дыма на высшую нервную деятельность и их наркотическое влияние. Подчеркну, что курение вызывает комплексное отравление газообразными, жидкими и твердыми веществами. Объяснить причину формирования пагубного влечения к курению. Указать основные вредные компоненты табачного дыма, которые способствуют отравлению наркотическими ядами нервной системы, торможению высших центров, коры больших полушарий, ослаблению мышления, памяти, замедлению рефлексов, двигательных реакций. Кратковременное возбуждение центров положительных эмоций вызывает ощущение беззаботности и теплоты. обманчивое впечатление прилива сил повышение активности мышления но затем происходит длительное сужение кровеносных сосудов клетки мозга отравляются работоспособность уменьшается искажается ощущение органов чувств материал темы желез внутренней секреции целесообразно дополнить сведениями о влиянии никотина на функцию желез внутренней секреции Нарушение их нервной регуляции, угнетение половых функций, развитие болезни, углеводного обмена, диабет, вследствие изменения гормональной деятельности поджелудочной железы. При изучении последней темы курса «Размножение и развитие» нужно напомнить учащимся о высокой проницаемости табачных ядов через биологические мембраны, о их токсичности, вредном влиянии на потомство. При этом учитель может использовать кинофильмы «Гигиена дыхания», «Вред курения и алкоголя», препараты, рентгеновские снимки, клинические описания отравления и злокачественных опухолей. Опыты. Большое учебно-воспитательное влияние оказывает проведение опытов, раскрывающих вредные действия компонентов табачного дыма на организм. Их проводят на уроках, факультативных занятиях, школьных вечерах. Предлагаем следующую тематику опытов. 1. Обнаружение в табачном дыме дегтя, кислот и никотина. 2. Доказательство высокого содержания углекислого газа в табачном дыме. 3. Гниение белка во рту курильщика. 4. Оседание табачного дыма в легких при курении. Пятый. Влияние однократного и длительного курения на состав крови. Шестой. Нарушение деятельности сердца табачным дымом. Седьмой. Отравление табачным дымом различных организмов. 8. Отравление организма при пассивном курении. Девятый. Отравляющее действие пассивного курения на нервную систему. Опыты эти просты, доступны и отвечают школьной программе по биологии, в которой требуется более направленно разъяснять учащимся вред курения и потребления алкоголя. Подчеркивается необходимость прекращения курения для развития и укрепления здоровья, правильной организации труда и быта. При этом обращается особое внимание на разъяснение вреда табака. Первый. Обнаружение в табачном дыме, диокте, кислот и никотина. Цель опыта – продемонстрировать учащимся вредные компоненты табачного дыма и объяснить их влияние на организм. Оборудование. Спички, две сигареты с фильтром, резиновая груша номер 5 или номер 8, стеклянная трубка диаметром 6 мм и длиной 5-6 см, изолента – раствор 1 грамма чистого безводного натрий HCO3 в 200 мл воды и 1 мл фенолфталеина в спирте, два стакана или пробирки со штативом, ножницы, пинцет. Ход опыта. Вначале нужно получить окурок. Для этого резиновую грушу соединяют с целой сигаретой